Верили чьи то выдумки, что Павлин ограбил почту, убил шесть почтальонов и потом добыл себе фальшивую бумагу, с которой и живет в Швейцарах, храня в своей запертой коморке несметные сокровища ограбленной почты. Впрочем, и это, разумеется, рассказывали только стороною. Сам же Павлин никогда ничего не говорил о своем прошлом. Жизнь свою он провождал однообразно и рассчитано, как часы.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 с жильцами теткина дома.